на выборах. То, что на выборах многие обогащаются за счет кандидатов и спонсоров, стало п р и т ч е в о я з ы ц е х У сторонней публики, особенно той, которая любит сплетничать и считать деньги в чужих карманах, существует целая мифология о предвыборных гонорарах, откатах и масштабах воровства. Но если бы на самом деле в политике и предвыборных кампаниях вращались такие деньги, как в бизнесе? Никто не обращал бы на Воровстов н и м а н и е как не обращают на крупных производств. Да, есть службы безопасности и охраны, но это техническая проблема, хотя иногда очень серьезная. А Воровстин на выборах иногда говорят как о проблеме решающей, и это лишний раз свидетельствует о несопоставимо меньших суммах. Бизнесмен, имеющий активов на 50 миллионов долларов, больше не тратит на выбор. даже собственное более миллиона. И о большой роли человеческого фактора. Так кто же ворует? Как? Почему? Каким образом? Этому противостоять? Сметана откаты высших сфер. По определению спонсор выборов рассмотрим сложную, но распространенную ситуацию, когда с п о н с о р и кандидат разные люди. Сам у себя воровать не будет. Его интерес, чтобы все данные им деньги пошли на дело. Ну вот работающие в крупной финансово-промышленной группе вице-президенты, пресс-секретари, г л а в ы департамента ПР и прочая публика не прочь поверить руки на деньгах собственной фирмы. Они берутся п р о л о б и р о в а т ь получение некоторой суммы у первых лиц за откат. Например, крупная ФПГ спонсирует выборы в Государственную Думу. Они решили поддержать 10 одномандатников. Подряд на всех получает известная ПР-фирма. Для достойного выступления с шансами на победу этим десяти человекам нужно минимум 3 миллиона долларов. Полмиллиона минимум, а то и миллион захочет положить в карман ф и р м а Если шефу ПР-департамента ФПГ или вице-президенту, курирующему вопрос, удается утвердить у руководства смету на пять миллионов долларов, то миллион может легко вернуться в качестве отката. Но такие схемы были разоблачены еще несколько лет назад. Сегодня все процедуры более технизированы. С одной стороны, и количество людей. участвующих в процессах, в о з р о с л о так, что шито-крыто. Ничего сделать не удастся. От подобной схемы часто спасают личные договоренности первых лиц, хотя не всегда. Тогда, например, кандидат сам знает, сколько он получит от человека, принимающего решение. Без всяких лоббистов. Вот деньги от спонсора перекочевали в кандидатский фонд. Здесь нельзя думать, что кандидат заинтересован в том, чтобы все ушло на кампанию. Известны случаи, когда свой авторитет и влияние многие люди конвертировали в деньги, именно благодаря тому, что выдвигались, собирали д а н ь с о спонсоров, делали видимость кампании, а 90 процентов средств квали в карман. Но скорее это единичные случаи. В основном политики хотят избраться и переизбраться. и живут не одним днем, но определенную сумму, может 10%, процентов, может 20%, они себе откладывают. Если политик финансово самостоятелен и очень верит в победу, он практически ничего себе не оставляет. Сливки. Доля топ менеджмента. Дальше происходит подбор команды. И если спонсор не дал своих пиарщиков вместе с деньгами. И тут кандидата ждет несколько опасностей. Он может нарваться на мошенников, которые проникают под видом пирщиков а и консультантов. Опытный политик вряд ли серьезно пострадает от проходимцев, но новичок может потерять только на этой стадии пол бюджета, а то и больше. Чаще всего это происходит либо за счет обещаний чудес. У нас есть суперсекретный метод зомбирования. разработанные КГБ и прочее, либо за счет обещаний административной поддержки, надо заплатить кое-кому в администрации президента и победу у нас в кармане, либо за счет п р е д л о ж е н и я дорогостоящих бомбезных мероприятий, надо спонсировать этот конгресс, его покажут на всю Россию и ты прогремишь и победишь, либо за счет обещания фальсификаций. неважно как голосуют, важно как считают. Плати и мы все устроим. Либо за счет продажи сетей или голосов тех, кто якобы голосует по приказу. У нас уже по д р у ж ь е 30 тысяч голосов. Есть и другие специфические виды обещаний решить проблемы выборов без выборов. Но к чести наших политиков надо сказать, что в последние годы Этих шарлатанов они посылают по правильному адресу. Однако предупредить мы обязаны. Допустим, команда набрана, консультанты наняты, штаб сформирован, гонорары и премии оговорены, следующая линия обороны или атаки, уровень топ-менеджмента компании. У них есть несколько способов получить посторонний доход. к о м п а н и я это зачастую раздача субподрядов. Ведь не будешь же кандидат покупать свою типографию, например, а там где есть раздача субподрядов, опять начинается царство и его величества отката. Возьмем полиграфию, подрядчиков куча, можно объявить тендер, но для топ-менеджера гораздо приятнее получить взятку, тем более, что цены в одном регионе примерно схожие, и он всегда сможет объяснить руководству, почему остановился на этой или иной типографии. возить ближе, лучше качество печати, есть всевозможные форматы, они гарантируют сроки и прочее. У каждого имеется какое-то преимущество, которое выглядит как решающее. Но это еще не все. Это самое безобидное. Плохо, когда ж а д н о е з а с т и л а е т глаза и топ-менеджер в ущерб компании начинает лоббировать у руководства. дополнительные тиражи или высокое качество или еще что-то, что удорожает проект. Ему важнее его проценты, а не то, что, например, 100 тысяч плакатов просто невозможно и негде клеить. Пусть они идут в мусор, лишь бы он имел свой процент. Если контроля совсем нет, то дополнительные тиражи могут и вовсе не печатать, п р и с г о в о р е с руководством разносчиков. п о с м е т т е д а л и на стот ы с я ч а напечатали шестьдесят тысяч, а деньги с сорока тысяч в карман. Вот это уже настоящее хищничество. И если откат как таковой достаточно безобиден, то в т а к о й с и т у а ц и и идет прямое вредительство. Пример: на крупных губернаторских выборах один из руководителей штаба проигравшего кандидата как раз в кавычках отвечал за полиграфию. Он делал огромное. неразносимые тиражи дорогой цветной продукции настаивал на больших форматах газеты неудобное для почтальонов благодаря чему процент брака разноски многократно возрастал и вел другую в кавычках подрывную деятельность другой мощный воровствоемкий блок СМИ сколько кому платится в темную дело с угубо личных договоренностей И если даже кандидат решит проверить и спросить редактора какой либо газеты, действительно ли он получил 50 т ы с я ч долларов за л о я л ь н о с т ь в течение выборов, тот не моргнув глазом подтвердит. Никто не узнает, что на самом деле он получил 40 тысяч и рад этому, так как мог ничего не получить. Поэтому он знает, что 10 0 0 0 тысяч досталось тому, кто отвечает в штабе за СМИ. Но они сговорились молчать. Сколько может быть таких сговоров? Много. Есть сговоры о п т о м есть в розницу за каждый сюжет или статью. Тот, кто отвечает за б л о к СМИ, тоже тянет одеяло на себя и заинтересован в больших бюджетах. На заседаниях штаба он критикует все другие проекты, кричит, что они неэффективны. В отличие от его публикаций, сюжетов и прочего, главное, что он заинтересован в удалении сроков официального начала кампании, когда явно заказные и рекламные публикации и сюжеты идут через официальный фонд. Пример: в упомянутой уже п р о и г р а н н о й губернаторской кампании кандидат вступил в выборы позже основного конкурента, что стало фатальной ошибкой. Только потому, что руководитель блока СМИ сумел н а с т о я т ь на том, что надо, в кавычках, использовать пока все возможности, в кавычках, серого размещения. И, наконец, в той же компании главным руководителем был директор популярного телеканала, который, естественно, в первую очередь направлял щедрые бюджеты в свое СМИ. Там, где вещал этот канал, результат был хороший. Одни и те же люди были сагитированы по 10 раз, а вот на другие огромные территории денег не хватило. Следующий мощный блок концерты и массовые мероприятия – это тоже вещь субподрядная, и здесь также действует система откатов между работником штаба и администратором или концертной фирмой. Как и в предыдущих случаях, ответственный за это тянет одеяло на себя, требует увеличения количества концертов и выступлений, обосновывает приглашение дорогих звезд и прочее. Следующий блок, так называемая в кавычках поле, то есть сеть агитаторов, разносчиков, чистильщиков и прочее, это, пожалуй, единственная сфера, где нет откатов, так как нет субподрядов. Если на отдельные районы не нанимаются отдельные команды, зато имеются другие способы воровства. Прежде всего, завышение количества работающих, что чрезвычайно трудно проверить. Пойди сочтай, и сколько человек работает, три с половиной тысячи, как по смете, или две тысячи семьсот пятьдесят девять, как на самом деле. Другой способ — завышение зарплат. Сколько на самом деле получает разносчик? В далекой деревне знает только р у к о в о д и т е л я районного штаба, а сколько получает этот руководитель, знает только топ-менеджер полевик. В смете фигурируют другие зарплаты. Наконец есть возможность раздуть смету за счет накладных расходов: транспорт, бензин, связь. В штабе выбивают большие квоты, тогда как реально люди сидят на голодном пайке. Сигнал о м к тому, что в поле не все чисто, может быть только плохое качество разноски и отсутствие роста рейтингов. Схватить з а р у к у т а к у ю могучую структуру невозможно. Даже если кто то попался, это списывается на в кавычках отдельные недочеты и ставится в вину среднему менеджеру или конкретному человеку. Редко, но в поле тоже бывают случаи в о р о в с т в а иногда п р и ш е д ш и е из т и п о г р а ф и и тираж просто не распространяется или распространяется наполовину и деньги выделенные на разноску прикарманивают если оплата идет за тираж а люди находятся не на постоянной зарплате как же контроль если знать схему контроля можно распространять там где будут проверять а остальным в к а в ы ч к а х дать передохнуть более мелкими м е н е е воровство е м к и м и блоками являются распределение подрядов на растяжки и билборды, на сбор подписей, на подставных кандидатов, на юридическое обеспечение, на мониторинг и социологию, на подставных технических кандидатов, на чернуху, которая всё же по объёмам несопоставима с легальной продукцией, бюджетом СМИ и прочее. Хотя и бывает достаточно велика и так далее. Молоко. Мелкое к р ы с я т н и ч е с т в о Это воровство на уровне среднего и н и з ш е г о звена. Среднее звено руководителей районных штабов или средний менеджмент различных департаментов и подразделений. их воровство в принципе идентично тому, что в поле, только в мелких масштабах у них практически нет возможности заниматься откатами. Зато, если есть некая самостоятельность в бюджете, например, районные СМИ, полиграфия с местной спецификой, набор агитаторов, часть денег на часто не воровство. а оплаченную и не сделанную работу, представительские расходы на благотворительные нужды и прочее. И если все это отдано им в руки, они находят способ в к а в ы ч к а х сэкономить и ужать все до таких пределов, что удваивают себе зарплату. Они штрафуют агитаторов в пользу себя, уменьшают тиражи, недоплачивают, кидают. если речь идет об одноразовых акциях. Экономят на машинах, бензине и прочем, но главное – это подснежники, нанятые на работу мертвые души, число которых может доходить до 50% процентов от заявленного количества людей. Периодически они выбивают деньги на незапланированные расходы, например, звонят в центры и говорят, что есть возможность заблокировать негативный сюжет на местном ТВ, стоит 500 долларов. Блокировать, получив разрешение, кладут сумму себе в карман. Пойди узнай, был ли сюжет. Это, кстати, типичный прием в работе службы безопасности, отдела СМИ и юристов-лобистов. б Сообщают, что в их секторе ответственности есть мелкая угроза и выбивают деньги под ее ликвидацию. Такой же прием покупка информации, д е с к а а т ь вот не принесли весть из вражеского штаба. стоит 200 долларов. При этом демонстрируется какая-нибудь инструкция агитатора. Воровство мелких исполнителей это уже по сути не воровство, а невыполнение своих функций своей работы, которая оплачена. Социологу интервьюеру надо опросить 50 человек в день, а он опрашивает 30, а остальное рисует. Сборщик подписей должен собрать 50 подписей, а собирает 20. а остальное рисуют. р а з н о с и к почтальон должен разнести тысячу листовок, а разносит 500, а остальное в печку. Агитатор должен обойти 30 квартир, а обходит 10, а остальное рисуют. Шофер говорит, что бензин, который он использовал в личных целях, ушел во время работы. Связь, трафик, который наговорен во время личных переговоров, списывается как Разговоры по работе, казалось бы, мелочь, но представьте, что на компании работают три тысячи, пять тысяч человек. Есть это губернаторские выборы, например, и каждый что-то в к а р ы ч к а х списывает и недоделывает. Масштаб потерь огромен. Представьте, что вы потратили 10 0 0 т ы с я ч долларов на 300 т ы с я ч н ы й тираж газеты, а половина не разнесена. или продано сопернику, что составляет еще один подвид выборной наживы. Это не значит, что вы потеряли всего 5 0 т 0 ы с я ч долларов. Тут законы математики не действуют. Не стоит 10 0 0 т ы с я ч просто делить на два. Политическая компания те же инвестиции, если я вкладываю в акции компаний, которые, как я знаю, должны вырасти, 10 0 т тысяч долларов, а потом, когда они выросли в десять раз. Узнаю, что мой брокер вложил всего половину, то мои потери не 5 0 т 0 ы с я ч а 50 т е с ы с я ч Если в последний день агитации мою ударную листовку разнесли всего лишь на половину, а в день голосования выяснилось, что я проиграл полпроцента, мои потери не 3 0 0 тысячи долларов, которые стоила половина тиража листовок. А все, например, 500 т ы с я ч потраченные на к о м п а н и ю Почему воруют? Если говорить о н и з ш е м уровне, то это просто от бесконтрольности. Требовать от людей честности, тем более от людей, которые нанимаются на к о м п а н и ю от безысходности из-за безработицы и прочего, в данном случае чрезмерно. Студенты, бабушки, отпускные учителя. Вот типичные р а з н о щ и к и и агитаторы. Они не собираются воровать и лениться, они готовы работать ответственно и полностью из-за те деньги, которые им предлагают, когда идет процесс найма. Но постепенно и чем дальше, тем больше они начинают облегчать себе работу, пользуясь тем, что никакого наказания за свои проделки не несут. Один-два раза им удалось обмануть менеджера. Один-два раза они поняли, что он ничего не понимает в их деле. Этого достаточно, чтобы они начали лениться систематически. На самом деле надо сразу дать им понять, что все их уловки известны. С каждым при найме должен быть откровенный разговор. Люди должны быть заранее предупреждены, что никаких последних предупреждений и постановок на вид не будет. Увольняется человек сразу. о с ы п и р о в а г о ж е косяка раз и навсегда без оплаты. Платить всегда лучше после проверки, но платить в срок. Стоит не заплатить один раз, стоит задержать зарплату и никакой идеологической лояльности не будет. Наоборот, зарплата выплаченная в срок лучшая подкладка под идеологическую приверженность. На низовом уровне идеологическая приверженность серьезный ресурс. Люди не столь циничны, как начальники, и потом им здесь шить, а значит не все равно кого выберут. Поэтому первейшей обязанностью низовых работников является изучение агитматериалов с последующей экзаменовкой. На низовом уровне хорошо работает система премиальных и практически. Не работает система штрафов, но премиальные должны четко оговариваться и ставиться в соответствии с результатом. Результат не только голоса, полученные на участке, могут быть и промежуточные результаты. Главное, чтобы механизм оплаты работал как часы, как и механизм отчетности и контроля. Воровство на среднем уровне это уже не лень, не нищета. абанальная нечестность. Здесь важно нанять людей с хорошей репутацией, опытных, тех, кому доверяешь. Если есть недостаток в самих людях, можно нанять новичков. Иногда это даже лучше. Они еще не научились воровать, не освоили все приемы, заинтересованы в перспективах на дальнейшую работу. Кроме того, зарплата достаточно высока для них. Например, районный куратор. на губернаторских выборах может получить тысячу долларов в месяц. Для новичка сумасшедшие деньги, и поэтому они будут стараться, чтобы работу не потерять. У новичков есть свой минус: они не знают порой работы подчиненных, и те могут этим пользоваться. Лучше всего, когда новичок проходит с т а ж и р о в к у в качестве низового работника, и потом выбивается в начальники. Идеальная схема, когда опытный кадр приезжает на район, нанимает людей, проводит одну-две акции или разноски, находит из нанятых людей самого толкового и ставит на свое место, а сам уезжает на другой функционал. Это годится, если район не отдан полностью на самостоятельный субподряд какой-то группе. Периодически все новички должны обучаться на семинарах с обязательной экзаменовкой. Им тут жить, и не все равно, кого выберут. А значит, есть мощные идеологические мотивы. С воровством топ-менеджеров надо разбираться особо, так как эта проблема более сложная. Сравним с заводом. Представим себе маленький свечной заводик. где-нибудь в провинции России. На нем работает три тысячи человек. Хозяева нанимают директора и менеджмент, которые гарантируют стабильную работу. Сколько они будут платить? Везде, конечно, по-разному. Но генеральный вряд ли будет получать меньше десяти тысяч долларов в месяц. А замы получают от пяти тысяч долларов. Это в среднем. И так каждый месяц ровно и стабильно. А если представить, что этому генеральному и менеджерам надо, как во время войны, не просто руководить, а в течение месяца эвакуировать завод на новое место, полностью нанять весь персонал из местных рабочих, обучить и выдать фронту первый снаряд к определенному часу, задача неизмеримо сложней, требует больше усилий и директора. с таким навыком ценился бы выше. Руководство выборной кампании более сложная вещь. Тут действительно нужно приехать, сориентироваться на новом месте, полностью нанять персонал, обучить его, обкатать и заставить выдавать нужный результат. Те же три тысячи человек, но в масштабах свечного заводика они находятся в одном месте и их за день можно самому обойти. В случае выборов все эти люди разбросаны на сотни квадратных километров. Далее, в масштабах завода многие работники трудятся по 25 лет, им ничего не надо объяснять, за ними не надо следить, все все знают, стабильная система. А здесь все люди с нуля и постоянно возникают не п о л а д к и накладки, не стыковки, и, наконец, несоизмерим темп работы. конечная ответственность и финансовые полномочия. В случае разбросанности велики трансакционные издержки. Одним словом, мы утверждаем, что любого из опытных менеджеров выборных компаний, особенно тех, кто прошел по три-пять губернаторских или госдумовских выборов, можно смело с т а в и т ь на руководство заводом, причем на антикризное руководство, и он справится. Это же подтверждают и бывалые производственники. Пример: однажды начальником штаба г о с д у м с к о й компании один крупный бизнесмен отрядил своего менеджера, который руководил сразу тремя предприятиями, находящимися в одном городе. Этот бывалый директор в расцвете сил имел в свое время награды отличника отрасли. В новое время зарекомендовал себя как прекрасный топ-менеджер. Но он не справился с руководством всего лишь Госдумской компании. И откровенно признался консультант: легче руководить пятью заводами сразу, чем одним выборным штабом. После выборов он на месяц уехал за границу отдыхать и поправлять здоровье. Почему же в случае с производством считают нормальным платить 10 т ы с я ч долларов, а т о и 15 тысяч в месяц? А в случае с выборами упорно стараются заполучить топ-менеджера за 5 0 т 0 ы с я ч долларов. Один н а п р а ш и в а ю щ и й с я ответ таков: в одном случае топ-менеджер зарабатывает, а в другом случае тратит. Но это неверно. Тратят, вкладывают в обоих случаях. В обоих случаях речь идет об инвестициях. Команда, работающая на выборах, не просто тратит деньги. Если будет победа, то кандидат, став, например, мэром или губернатором, многократно отбивает все вложения в к о м п а н и ю да и депутатские возможности многие хорошо используют для бизнеса, иначе зачем они идут в политику. Второй возможный ответ: взаимоотношения, спросы и предложения. д е с к а ПР-щиков и а и менеджеров полевиков много развелось. А директора днем со гнём не сыщешь. Это верно. Претендентов на директорство не меньше, чем консультантов. Есть проблема с качеством, ну и с консультантами те же проблемы. На самом деле есть просто установившийся уровень цен и в том и в другом случае. И в случае с производством он несколько выше. Возможно, это связано с демпингом выборных менеджеров. Они соглашаются на относительно низкие зарплаты, зная, что потом свою отобьют за счет вышеописанных способов в о р о в с т в а А кандидаты и рады, что удалось сбить цену. На самом деле они заложили под компанию мину. Надо всегда помнить еще один момент: выборный менеджер работает на одной, двух, максимум трех крупных компаниях в год. Остальное время живет за счет накопленного жира. Это еще одно отличие от директора, который получает свое стабильно. Он заинтересован в сохранении этой стабильности и не рискует сильно воровать. в ы б о р н ы е менеджер, ы наоборот, р а с ц е н и в а ю т подвернувшуюся работу как шанс урвать, так как через два-три месяца все закончится и никакой стабильности не будет. Есть, конечно, репутационные ограничения, но на самом деле вину за проигранную кампанию чаще всего сваливают на консультантов, политологов, аналитиков, идеологов, имиджмейкеров и прочих. Полевики не светятся, равно как и ответственные за СМИ или полиграфию. Какие к ним претензии после проигрыша? э т о с т р а т е г и и просчитались, а они скромно делали свое дело. Вот эту ситуацию и необходимо исключить. превратить всех в союзников. Кто лучше всех знает, как уходить от налогов, бывший коммерс. Кто знает все у з е й к и все ходы и выходы вашей в компании. Кто знает, кто что и как ворует. Конечно, менеджеры, прошедшие снизу до верху. Политика, а тем более бизнесмена, который только что пришел в политику, равна как и сто его лучших друзей. доверенных лиц и прочих, кого он может поставить на хозяйство, боясь обмана, все равно о б в е д у т вокруг пальца. Протестируйте себя для примера. Вот две элементарнейшие сметы на разноску банальных 10 0 0 т и ы с я ч листов по частному сектору, поданные рядовыми бригадирами. Какая из них реальная, а какая липовая? Смета номер один. Разносчики, 10 человек. 250 рублей на человека, две с половиной тысячи рублей. Контролер один человек, 250 рублей. Итого две т с о т п я рублей. Смета номер два. Разносчики 30 человек, 100 рублей, 3000 рублей. Контролеров три человека, 100 рублей. Итого триста. Итого три тысячи триста рублей. Вторая смета вроде больше, скорее всего, она и липовая. Так зачастую думают н е о п ы т н ы е р у к о в о д и т е л и и ошибаются. На самом деле липовыми являются обе сметы. В реальности дело происходит так: в первом случае бригадир нанимает 10 человек и, конечно, не платит им по двести пятьдесят рублей. Шибка жирна за вечер, он платит им по 1 5 о пятьдесят рублей. или даже по 100 рублей и обещает 50 рублей за качественную разноску. Тысячу рублей он сразу кладет себе в карман. Контролера, возможно, тоже нет. Это еще себе 250 рублей. Сам все проверит и обязательно найдет, так как по тысячу листовок на человека разноска нереальная. Точнее, можно разнести, но реальный разносчик уже после 300 начинает х а л я в и т ь а после 500 конкретно браковать. В лучшем случае за исключением одного самого честного, каждый бросит по 600-700 штук. Короче премиальных ребята не увидят, а бригадир при кармане у еще 500 рублей. К тому же разноска не качественная, да и люди недовольны. Теперь возьмем вторую смету. Тут скорее всего будет нанято 20 агитаторов вместо 30. И тысячу уйдет в карман. Контролеров будет один в лучшем случае, значит еще 200 рублей в карман. Разноска будет качественнее, но не намного, так как люди считают, что 100 рублей за вечер разноски малая плата, и можно разнести на 75%, т п р о ц е н т о в Тем более, что премию не обещали. Подведем итог. В первом случае за работу заплачено 2750 с о т пятьдесят рублей. Из них 1750 украдено, а работа сделана наполовину. Во втором случае запрошено 3300, украдено 1200, и работа сделана на 75 процентов. Если вообще вынести за скобки воровство, то у вас выбор: платить 2750 за половину работы или 3300 за 75 процентов работы. А теперь представьте, что реальные сметы, объемы финансирования не эти несчастные 300 рублей, а 3 миллиона долларов, и сколько разных решений, не финансовых, а организационных, надо принять за день, если у человека не натренирован глаз видеть все н а с к в о з ь а не просто тупо урезать, натреть все, что ему приносят, так как это только скажется на качестве работы, а не на размерах воровства. то он каждый день будет обманут по много раз. На сметы подобные приведенным опытный менеджер тратит ровно 5 секунд и быстро принимает решение финансировать второй вариант, так как качество лучше. И при этом п о й м а т ь за руку после работы, попросив показать живых 30 человек. А в разгар к о м п а н и и он такой мелочью даже заниматься не будет. абсолютно такие же примеры можно привести по каждому направлению работы. оно вам надо. пусть всех этих крыс ловят топ-менеджеры, которых вы обязаны сделать своими союзниками, материально и идеологически замотивировав. прежде всего материально, так как должность после выборов вы ему вряд ли предложите, а за красивые глаза на вас будут работать только родные и близкие, хотя есть кандидаты. Уверенные в своем величии и думающие, что это им надо платить за право работать с ними, у каждого топ-менеджера есть внутренняя планка, норма прибыли, и он выжмет ее всеми возможными способами. Он для этого, а не для чего другого, и приехал на выборы. Любое урезание финансирования, которое любит практиковать неопытные руководители. Будет просто означать снижение качества работы. Есть шутка. Из чего складывается цена на нефть? спрашивает преподаватель. Студент-отличник начинает перечислять: из себестоимости разведки, добычи, транспортировки прибыли. Садитесь, двойка, Ахмед, скажи ты. Во-первых, из прибыли, потому что зачем этим грязным делам вообще заниматься? Так и здесь работа финансируется по остаточному принципу и никогда не делается на сто процентов. Всякий кто утверждает обратное, гнусный у ж е ц Отличный менеджер добивается 90% процентов качества, хороший 80%, с р е д н и й 6 е 7 0 процентов. Поэтому для того, чтобы было сделано на сто процентов, надо подстраховаться. Пример. губернаторские выборы в крупном субъекте федерации основной соперник действующий мэр областного центра победил на недавних выборах в областную думу у него дисциплинированная структура орден м е ч е н о с ц е в который нагово разбил ветхие структуры действующего действующий испугался и на губернаторскую кампанию мобилизовался так что создал аж четыре параллельные структуры. Они работали безобразно, каждая процентов на тридцать, но все вместе они выполняли свои функции на сто двадцать процентов. У мэра соперника раньше структура выдавала девяносто процентов, но состарилась, развратилась и сработала на семьдесят пять процентов. Мэр с треском проиграл и долго не мог понять, как его подвели его преданные легионы. Чтобы добиться стопроцентного эффекта нужен н а х л ё с т структур. Это дорого, но за сто процентов иногда надо платить. Ведь только до 60% они даются легко. Каждый следующий процент эффективности даются все труднее и труднее. Как ни странно, принцип н а х л ё с т а работает не только в самом низу, но и в самом верху. Казалось бы, это противоречит аксиомам классического менеджмента. Один человек, одна функция, одна функция, один человек. Но на самом деле все эти поделенные сферы, непроходимые границы и невмешательство, и есть идеальная среда для коррупции и откатов. Легко купить судью, трудно купить жюри присяжных. Легко купить профессора, трудно целый ученый совет. Если в структуре господствует прозрачность, принцип нерушимости границ, где всякий имеет право на разную информацию и везде имеет совещательный голос, трудно сделать что-то в тихую. Казалось бы, это полный бардак, а в действительности слежка всех за всеми, дух команды и отсутствие огромных издержек, связанных с воровством. С прозрачностью и проходимостью границ с в я з а н а еще одна технология контроля. Это сквозной вирусный контроль особой службы, которая занимается провокациями, а ее с у щ е с т в о в а н и и все должны знать и бояться нарваться, бояться вступить в сговор с кем-то, кто потом окажется контролером. Но все эти и другие драконовские методы могут применяться только после того, Как стороны без в р а н ь я по душам на чистоту договорились об оплате, и причем в ы с о к о й о п л а т е покупается в данном случае не только профессионализм, но и честность. И это особо оговаривается. Предполагается, что стороны положили в начало своих отношений полное доверие, пожали руки и посмотрели в глаза, чтобы нарушить такой пакт нужна не просто смелость, но и особое коварство. которая часто встречается у героинь телесериалов, но гораздо реже в жизни. Проектный метод сразу пример. Губернаторские выборы в крупнейшем регионе России. В штабе одного кандидата царят дисциплина и жесткий финансовый контроль на низовом уровне. Нанята одна хорошая команда консультантов. которой, несмотря ни на что, ничего не доверяют и которую не слушают. Даже мелкие агитаторы отчитываются до последнего чека и трамвайного билета. Штаб, который л е з е т во все и вся, занимается на 90% процентов контролем перед страховками, само мониторингом и самопроверками. Ежедневное возвращение к вопросу, а все ли мы правильно делаем по каждому направлению. Благодаря чему заседания штаба идут по десять часов кряду, по вечерам и ночам, а утром на работу. Штаб другого кандидата нанял десять команд, распределил между ними районы, выдал запрошенные суммы денег и делал социологические исследования, чтобы наказывать отстающие команды и поощрять передовиков. Никакого другого контроля не было. Интересует результат, а не травайные билеты. п р и ш п и л е н н ы е кочет, за исключением агитпродукции, идущей из официального фонда, которая была инвариантна. Остальное и серое размещение в СМИ, и компромат, и речи агитаторов р а з н и л и с ь от команды к команде, от района к району, короче хаос и бардак. Но вы уже догадались, что второй кандидат победил. Результат может измеряться не только в рейтинге. Каждый раз нужно фиксировать то, что будет считаться результатом. А вдруг обманут? Доверишь им все, а они возьмут деньги и украдут половину. Как же без контроля? А не надо заниматься фундаментализмом, то есть ставить все на одну клетку, на одну команду, на один фундаментальный проект. Пусть команд будет много. И отвечают они за разные участки, территории и прочее. Даже если некоторые окажутся проходимцами, это не поставит под угрозу всю компанию. Да и мало кто рискнет на такое поведение. В ситуации с о р е в н о в а н и й между командами каждая хочет показать себя и получить еще один проект. Идеальным вариантом была бы американка. Игра на выбывание. Допустим, в округе 10 т е р р и т о р и й Они отдаются д е с я т командам. под оговоренный еженедельный результат. Он должен отличаться у всех, так как стартовые условия различны. Идет еженедельный замер рейтинга, и каждую неделю выбывает последний, то есть тот, который хуже всех выполнил в з я т ы е о б я з а т е л ь с т в а Территория выбывшего, напротив, достается победителю. В итоге к концу выборов остается один, который получает все проекты и все лавры. и дорабатывает последние недели хороший стимул для работы лучше не придумаешь и не надо грузить себя к о н т р о л я м и и прочими проблемами пусть этим занимаются топ менеджер нанятых команд у ж они то лучше другие знают кто и как ворует но нет большинство кандидатов скорее умрут чем пойдут на такую схему почему потому что человек Существо беспокоящееся и может сойти с ума от ощущения, что не контролирует процесс. Чем больше в человеке развито это беспокойство, чем чаще он проигрывает и тем больше заслуживает поражения. Хочешь все контролировать, езжай в лес, купи себе ружье, отгородись колючей проволокой и живи, завися только от себя. Политика, сфера публичности. Тут действуют прямо противоположные законы и умения. у м е н и е использовать кооперацию и состязательность, общественную сущность человека.